Василий жил в обшарпанной пятиэтажной хрущевке в новом микрорайоне, который, впрочем, уже успел стать старым. Время летит быстро. Чахлые саженцы превратились в большие деревья, дающие тень и насыщающие воздух кислородом. Зато дома как-то просели и кое-где пошли трещинами. Отдуваясь, он затащил сумки на последний этаж, постучал ногой в дверь. Татьяна открыла почти сразу – Она была в коротком красном халате и золотистых домашних тапках без задника. Среднего роста, худощавая, с ухоженными, рассыпавшимися по плечам волосами, она выглядела не хуже, чем десять лет назад, когда он повел ее в ЗАГС. Только характер изменился. И не в лучшую сторону. «Чего стучишь?» — спросила она. «Ключи потерял. Я педикюр делала, и за тебя лак смазала». «Ты же видишь, что я нагружен, как верблюд», — сдерживаясь, ответил Васильев. «Если поставить пакеты на пол, перевернуться, и все рассыпется». «Ладно, заходи», — жена сменила гнев на милость. «Отоварились? Все взяли?» «Почти. Только в этот раз придется обойтись без икры и раков». «Почему?» — недовольно наморщила носик Татьяна. «На рынке новый директор, новая охрана, новые правила». За уважение теперь никому ничего не дают. Пришлось покупать. И так кучу денег ухлопали. Я так и знала. Жена всплеснула руками, как будто он сообщил, что уходит к другой женщине. Круто развернувшись, она ушла в комнату и легла на диван, уткнувшись лицом в подушку. Странно.